Пористый ветер дул в этом ведоме не стихая. Буран бушевал по неделе, по 10 дней, вздымая целые тучи колючей снежной пыли. Сугробы были испиччены волнистыми узорами, причудливо вычерченными ветром. Наезженной дороги не было. Путники, вытянувшись длинной цепью, движутся вереницей Как перелетные журавли Или кочующий аул Кунанбай едет впереди всех Он на жирном золотистом иноходце С белой гривой и круглым Как опрокинутый котел крупом Стройный, сильный, с крутыми боками Конь несут улицы, как другие иноходцы Кунанбай едет впереди всегда выбирает его для дальние зимние дороги сам ага султан кажется огромным и внушительным на нём чёрная деха пояс с серебряными украшениями на голове лисья шапка с чёрным бархатным верхом стремительно плавный бег и находятся вынуждает всех остальных ехать на полных рысях Когда Кунанбай умеряет бег своего коня, Аймандай начинает раскачиваться под Абаем и Нахадью. А чуть только Кунанбай отпустит поводья. Булан и Абая рвется рысью и подбрасывает. Ехать на нем очень неудобно. Ой, совсем замучился. Куда отец торопится? Я не знаю. Меня будто посадили на бревно, и изо всей силы колотит по нему, пожаловался Абай Карабасу. В первый же день пути Аймандай растряс все внутренности своему седаку. Абай потерял ловкость наездника и даже не мог подобрать распустившиеся полы. "Ничего, скоро привыкнешь, подбери-ка полы" утешал его Карабас. Если бы его воля, обоехал бы тихой и на ходью. Но Кунанбай заранее рассчитал по дням весь путь и не думал делать поблажки кому бы то ни было. По наишишей дороге или по бездорожью, в мороз или ветер, он одинаково рвался вперёд, увлекая за собой спутников. Днем Кунанбай старался делать большие перегоны. Но когда он останавливался для отдыха в аулах, выбраться ему оттуда было не так легко. Где бы ни появлялся Кунанбай, его встречали с необычайным почетом, будто какого-нибудь хаджу, вернувшегося из Мекки. Во всех аулах Кунанбай Вокскалав старейшин и ревнителей веры на языке было одно и то же слово мечеть, мечеть. Некоторые старики убодливо твердили: "Ты вознёсся ханом из простого рода. Из крови пролитой в битве ты вышел невредимым. Ты могучий Нар, звенящий колокольчиком". И всячески линули к Кунанбаю. Весь аул во время остановки ага султана из кожи лез он, чтобы угодить ему. Зимой многие откаминеры из этих аулов побывали в Каркаралинске у Кунанбая для разрешения спорных вопросов. Среди них Были и такие, которые, благодаря ему, выгодно свели счеты со своими противниками и получили от них возмещение убытков. В таких аулах Кунанбая отводили в сторону, задерживали и что-то обсуждали с ним. И отсюда, за Кунанбаем, обычно следовали отборные кони и откормленные кобылы. Два вороных и находятся вороны. Один серый конь и ещё 3-4 коня, поднесённые таким же образом, шли в повоаду у карабаса и других конифов. Вначале эти подарки удивляли Абая, но особого значения он им не придавал. Однако чем ближе к дому, тем число подношений всё увеличивалось. Теперь уже мало кто из свиты не вел за собой коня. Когда достигали стоянки Табыкты, число их дошло до пятнадцати. Их уже не вели в поводу, а гнули косяком. Это свидетельство было о том, каким почетом сопровождалось путешествие Ага-Султана. Если кто-нибудь в ауле Кунадбая гадает на овечьем помете, он, наверное, увидит, что у путников бока сытые, едут с двойными дарами. Как будто дело шло о возвращении не из города, а из грабительского набега. На седьмые сутки после выезда из Каркаролинска Кунанбай со свитой достиг западных склонов Чингиса. В пути он не задерживался нигде, кроме ночёвок. Не останавливался даже на обед. К в этот день путники нагнали трёх джигитов, высланных ранее вперёд. Зачем они опередили остальных, обои не знал. Когда на желтоватом склоне возвышенности показались верховые гнавшие конские табуны, мой басар воскликнул: "Вот они!" Действительно, трое всадников оказались джикитами Кунанбаем. Они гнали табун около ста голов. Кони были отборные, сытые, с крутыми загривками. Кунанбай въехал в середину табуна, Я остановился, осматривая его. В глабае мелькнула догадка. Он подъехал к карабасу и начал расспрашивать его. Что это за кони? Чьи они? Так это же подношение. Подарки твоему отцу. Что за подарки? От кого? Ну, маленький ты, что ли. Разве у твоего отца малоподчиненных? Как ты думаешь, куда девались люди, которые в городе толпой ходили за твоим отцом? Что же отец не должен получать платы за свои труды? Даром, что ли, ему работать? Удивился Карабас. А Барри прекратил расспросы. Теперь он узнал всё. Оказывается, проведя долгое время с Ацум, он и не подозревал об источниках его богатства. Ему вспомнился Шуже, и всё, чем живёт народ. Вор, клевой, сплёёт. Значит, Шуже знал о Кунанбае больше, чем родной сын хотя и был в стороне. Видно, он хорошо понимал Кунанбая, если заклеймил его такими словами. «Какой позор!» — подумал Абай. Ему стало так стыдно, как будто сам Шоже стоял сейчас возле него. Путники опять рысью тронулись вперед. Сегодня они предполагали доехать до аула Кунке, находящегося в Карашоке. Сегодня же вечером они увидят всех своих родных и близких, но даже мысль об этой встрече не смогла снять с души Абая тяжести. Чем больше он думал, тем больше темных, постыдных дел открывалось перед ним. Из таких табунов были, наверное, и те пятьдесят голов, которых отогнали в аулы. Ольшенбай. Калым. Значит, и калым за его невесту был собран таким же нечистым путём. Шеи, конечно, как пух сокола, так старались соблазнить его, растить его в житие мысль о невесте дельда его невеста. А что происходит? И чистый безоблачный мир его юных грез тускнеет. Невеста. Это прекрасное святое слово тоже теряет свой прежний смысл. В нем поднималась обида и за себя, и за дельду. Не только обида, гнев, лихоимство. Самый тяжелый грех. Он не раз читал об этом в книгах. Лихоимство навеки заклеймило прах знаменитого бия минувших времен Кингербая. Несмываемым позором легло на его имя. Позор на добыче, вырванное у безответных людей, сжатых тисками жизней. Если послушать народ или Барласа и Шурже, это ничем не искупаемый грех. Дом Вседержителя, мечеть, увенчавшая Кунанбая славой и почетом, а может быть и она построена на такие же средства. И такая мечеть, возведенная на взятки, продолжает стоять, не рухнет под тяжестью позора. Больше того, в нем именем Бога, именем пророка возвещают священные слова, наставления и проповеди. Мула с набожным видом читает громким голосом Коран на протяжные бухарские лады. До «Да, аула Кунке Путники доехали только к вечеру. Несмотря на темноту, Абай не остался там с отцом. Он отправился уже в Дебай в сопровождении Жумагула и всю дорогу нетерпеливо гнал коня. Они ехали то вскачь, то крупной рысью. Было поздно, но матери Абая ещё не ложились спать и даже не принимали за ужин когда мимо их окон пролетели верховые, встреченные лаем собак. Высокий, возмужавший юноша, с салемом переступил порог. У него обветренное лицо, как у настоящего бывалого путешественника, и солидная походка, сдержанные движения. При его появлении весь большой дом в Жидебае В степи нус от радости. Абай, дорогой, родной мой, ягнёнок мой чёрненький, раздались отсюду возгласы и его встречали с шумной радостью. Все были здоровы, в доме было всё благополучно. Бабушка и мать чувствовали себя отлично, они наперебой принимали сцелования. Воспан тоже ещё не спал. Взвеигнув от радости, он вскочил с места, шлёпая себя по бёдрам. Давай, гостинцы. Ну как, где сладкое? Давай скорее, пристава он Кабаю, мешая ему поздороваться с матерями, с Габитханом и так и жаным. Он шарил по абай за пазухой, залезал в карманы, После возвращения из города Абай около недели без выезда прожил дома и даже не ходил гулять. Особенно он избегал встречи с отцом. Даже добая доходили слухи, что в Карашуке происходит большой сбор, что в ауле Кунке переполнен гостями, что прибыло множество людей, приехавших узнать о здоровье мирзы. Но из Жэдэбая поехал к Куланбаю один таки жан. И два услышал о подаренных отцу конях. Говорят, кони отборные. Конечно, куда и берды заберёт себе самых хороших, говорил он, завидуя своему старшему брату от другой матери Кунке. Я тоже отберу себе и приведу И посмотрим, чьи будут лучше. Он уехал в Карашуки и задержался там. Абай целыми днями рассказывал матерям и Габетхану обо всем, что видел и слышал в Каркаролинске. Послушать его заходила и младшая мать Айгыз. Абай сообщил о примирении с Божеем. Ну, а передача тому ребенка не обмолвился ни словом. Страшное решение тяжелым камнем лежало у него на сердце. «Пусть об этом говорит отец». А он, Абай, не в силах омрачать радость, с которой встретили его матери. Что будет с ними, когда они узнают об этом от отца, Пока ждёт время. Что если булькая весть дойдёт до них сейчас из уст Абая, они могут поднять плач в пасть отчаяния, наговорить лишнего. Лучше пока молчать и не мучить их. Абай решил это ещё по дороге в Ждыбай. Он просил Ижумагула, сопровождавшего его, никому ничего об этом не говорить. Дни через пять стало известно, что приехал Бажей. Кунэнбай немедленно отправил в Жэдэбай карабаса. Кто явился к Зэре и уложен. Мерзя передаёт вам привет, сказал он им. Завтра приедет сюда с гостями. Окончательное примирение с Бажеем будет у вас в большом доме. Сюда приедут Бажей и Байсал. Мир заявилел приготовиться и встретить гостей с должным почётом. Это известие не смутило Ужан. С помощью Айгыз она приготовилась за день. Они приказали развезать чуки, вынули большие ковры кошмы с богатыми узорами, одеяла украсили все три дома большие, где жила Зыре, гостевой и дома Иглиз. Пекли горы балсаков, палили целых овец, разводили курт, готовили угощения, сливочное масло, выбирали мало засоленные, приятные на вкус. На следующий день прибыли Кунанбай и Божеи. За ними приехала их свита. Когда Божеи переступил порог большого дома, Зере поднялась с места, подошла к нему и со слезами поцеловала его. Свет мой, я жесточила с ли твое сердце. Ведь ты же всегда был мне сыном, а я матерью тебе, проговорила она. О, Жерктик, о незлобивая мать наша, воскликнули байдалы Суюндик. И другие спутники Боже, растроганные словами старой матери, Божий сам был искренне тронут. Он с тяжелым вздохом крепко обнял Зере. Без слов, одним движением руки он попросил её сесть и сам опустился рядом с ней. Несколько минут он молчал и наконец повернулся к детям. Абай сидел недалеко от бабушки, ближе к дверям. Бажей подозвал его и прижал своё лицо к его голове. Потом поцеловал поспана и смогула. Он хотел отблагодарить Заре за радушную встречу. Бажей почитал большой дом. Для него этот дом был не только дом самого Кунанбая, Это был дом всего племени, уютный, гостеприимный. Когда спутники Божея разместились, Кунанбай тоже пришёл сюда. Его сопровождали Каратай и Майбасар и свита. Абаяу тяжело было видеть своего отца, сидящим рядом с Божеем. Надо было освободить место старшим, и под этим предлогом Он вышел из комнаты. Ни в этот вечер, ни на следующее утро он не заходил сюда. Мать на его вопросы отвечала, что Кунанбай и Божеи разговаривали односложно, внешне учтиво, но теплоты в них не чувствовалось. На утро Божеи собрался в путь. Наступил час, когда должно было осуществиться ужасное решение. Айрис, рыдая ничком упала на пол. Карабас взял из её рук комчат, одёл и увёл в большой дом. Беленькая с оглучими чёрными глазами девочка с любопытством смотрела на всех. Ага, ата, ата, ага, нежно лепетала она, растягивая слова. Волжен была не в силах смотреть на ребёнка. В ней себя от жалости, она вышла из комнаты. Заре упала, скорчившись, и замерла в ожидании, не проронив ни слова. Страшным обжигающим холодом пахнуло на Абая от всех старших, и он тоже вышел из дома. Унанбай смотрел на эту печаль, на эти полные жалости лица, сверлящим взглядом своего единственного глаза. Он исполнял решение, вынесенное в Каркаролинске. Отнял ребенка у матери и отдал Божию. Камшат сидела спокойно, не зная об ожидающей ее участи. Когда незнакомый человек взял ее на руки и понес из комнаты, она испуганно вздрогнула. «Мама! Мама! Бабушка!» — в слезах закричала она. Маленькое сердце девочки сжалось от страха, Она закричала так, как будто ее крошечные ножки наступили на пылающие угли. Ее жалобный плач слышался до тех пор, пока Божей со свитой не скрылся из виду. И чем дальше уносили их кони, тем крик ее становился жалобней и отчаянней, как вопль тонущего или горящего на костре.